В ночной пустынной тишине Вдоль клумб и гряд в большом саду Барабантов шел к моей жене, Дрожа от страсти на ходу. Он даже снял воротничок И расстегнул слегка жилет, И весь дрожал, как старичок, Хотя он был в расцвете лет. Без даты...